Пролог. Знак королевской сотни. Огромная луна, с вечера налитая червонным золотом, за ночь стыла, обернувшись блеклой нищенской монеткой. Предрассветное небо уже сделалось светлым на востоке, и тем чернее казались живые изгороди, высокие силуэты кипарисов и постройки, мелькавшие по обе стороны тракта. Безветренную тишину разрывал стук копыт. По каменистой дороге Стремглав влетелось семеро всадников. Нет, всадников было шестеро и один конь без седока в придачу. Нас спугнули. Не дали развернуться. Ночной налет принес нам много, даже слишком много. Кроме бочонков вина, мешков снеди, туго набитых кошелей мы везли пронзенного копьем Хуана. Когда мы домчались до дома и спешились возле канавья, он уже не дышал. Трое наших оставшихся в ту ночь нести караул выбежали навстречу. Им и мы без разговоров стало ясно, что что-то пошло не так. Хуана, его еще живого вывяз, посадив впереди себя, внесли в дом и уложили на лавку. "Лекаря?" спросил кто-то. «Пустые хлопоты. Он умер». Десятник Дон Рикардо вынул кинжал и поднес клинок плашмя к губам Хуана. Полированная сталь не затуманилась. Вздохнув, Дон Рикардо накрыл тело плащом, затем молча подошел к столу и вышиб дно у только что добытого бочонка. "Несите кружки", сухо приказал он. "Помянем. Мы выпили". Молча стоя, не чокаясь, хором пропели поминальную песнь и затихли. Как глупо произнес я, стараясь не подать вида, что в горле встал ком. Не вышло. Голос предательски задрожал. Дон-Хуан был рыцарем, тихо ответил десятник, глядя в стол, и пал в бою, как подобает. Служба в королевской сотне считается самой почетной среди всех войск острова. Возглавляет ее сам король, И каждый рыцарь с гордостью носит на нашивках плащей и щите символ королевского дома. Принимают в сотни не всех. Этой чести достойны только отпрыски дворянских семей, все как один рыцари, младшие сыновья в роду, не унаследовавшие отцовских земель по старшинству. О рыцарях королевской сотни говорят высокопарно, но лишь при дворе короля да быть может среди мальчишек, играющих с деревянными мечами. Славно вышагивать строем на Дворцовой площади, когда ветер полощет знамена и серебряными голосами вторят ему трубы. Славно с мечом наголо охранять дворец его величества или городскую ратушу. Но любому понятно, что этой красотой не рассчитаешься с трактирщиком, портным или оружейником. Ее не поднесешь в свадебный дар полюбившейся Донии. Все дело в том, что мы представлены к государю ради приличия. Любой король смотрится голым без собственной гвардии. Его величество привык опираться на своих генуэзских наемников, но пресловутая сотня досталась ему в наследство заодно с короной, престолом и мантией. Ее, равно как и прочие символы власти, нельзя выбросить. Однако можно упрятать подальше. И хорошо бы разделить по частям, поэтому половина сотни постоянно стоит в столице на страже дворца его величества. Прочие посменно несут службу в пяти уделах острова, по десятку на каждый. Рыцарям сотни полагается денежное жалование, но такое маленькое, что говорить совестно. Пару дней в месяц все мы разудалые пьяницы, а в оставшееся время приходится беречь каждый медиак. Самое странное заключается в том, что большую часть сотни такая жизнь устраивает Но любой дворянин заскрипит зубами, когда пузатый трактирщик с самым печальным видом плеснет ему кислого вина, да бросит в миску, словно подаяние, половник пресной чечевицы. Этим кушанием на острове обыкновенно давятся крестьяне. И стоит только королевскому рыцарю выйти за дверь, как городская чернь в трактире грянет издевательские куплеты о его пустом кошельке. В лицо смеяться опасаются. Мечи и дальга всё же острее длинных языков. И это не удел младших, недавно просягнувших государю. Старые рыцари все как один знают, что достаток гвардейца за десятки лет службы не увеличивается ни на йоту. В прежние времена мы просили короля разрешить нам торговлю в свободное от службы время, но получили отказ. Нам напомнили, что благородному торговать не пристало. Позже поднять жалование гвардейцам государю предлагали советники. Однако он лишь отмахнулся. Я сам воин, сказал он. И по себе знаю, что рыцарь мечом прокормится. В молодости государь только и делал, что воевал на материке. Остров под властью дальних родичей мало занимал его. Неожиданно усевшись на трон, король не изменил взглядов и был по-своему прав. Но лишь для тех мест, где шла война, На острове же настоящей войны не случалось уже лет сто, если не считать мелких стычек. Итак, наши мечи были не нужны королю. А ненужный королю меч охотно служит разбойнику. Разбой не требует войны. Главное для него жители, у которых водятся деньги, еда и вино, До прочего добра мы не жадный. Поэтому лучшее время для гвардейца служба в провинции. Лишь бы не в той, откуда родом он сам. В чужих уделах нет наших родичей, нет и зоркого королевского присмотра. В народе о нас распускают вздорные слухи. Люди шепчутся, будто нам закон не писан, но права на нас нет. Будь оно так, разве приходили бы мы ночами, переодевшись в платье разбойников, Разве мчались бы назад, заметая следы? Разве сейчас терзались бы горькими мыслями помимо той, что в схватке потеряли товарища? Что бы ни говорил король советникам, а он все же первый страж закона, и будь случай покажет это всему острову в назидание. И случай, похоже, скоро представится. В тузлополучную ночь мы наследили. следили. Цель дона Хуана необходимо передать родичам. Они живут в северном уделе, сказал Дон Рикардо. Его место в родовой усыпальнице отправим завтра же. Я сам принесу им эту скорбную весть. Мы приблизились к бездыханному Хуану. Дрожащий свет масляной лампы замигал на бледном лице и окровавленной одежде мертвого. и только тут я заметил, что из рукава его дублета на правом плече вырван большущий кулок. Он не снимал дублет гвардейца носил на счастье, даже в налет надевал под накидку. Где нашивка? резко спросил Дон Рикардо, указывая на разорванный рукав. «Сорвано», — проговорил я глухим голосом в схватке. Лицо десятника вытянулось. Он повернулся к окошку и выпустил в темноту поток площадной брани, который мы прежде от него не слыхали. Все началось с того, что мы, десять товарищей гвардейцев во главе со старым Рикардо де Айлой. Он вдвое старше любого из нас. Половину жизни носят дублеты латы королевской сотни. Дослужился до десятника, нажил долгов лет на пятьдесят вперед, роскошное собрание кинжалов и невозмутимый дух. С нетерпением ждали назначения из столицы в Восточный удел. Из двух его портовых городов круглый год ходит на материк торговые суда Через весь восточный удел от побережья идет тракт, дорога в столицу, и лишь ей этот многолюдный край уступит в богатстве. Восточный удел издревно облюбовали купцы, мореходы, и владельцы кораблей и те, что торгуют с мореходами. Даже те из них, что попроще процветают. Редкий торгаш там не держит свои усадьбы, роскоши, которой позавидует иной сеньор. Самые богатые ухитряются даже покупать себе земельные наделы и затем наживаются поборами с местных крестьян. В купеческим то владениям и приглядываются служилые люди. С крестьян и мастеровых брать нечего, тревожить дворян опасно. Почти каждый из них приходится родственником кому-то из сотни, а мы ни почём не обидим братьев по оружию. К налету на усадьбу мы готовились без малого месяц. Мы нацелились именно на нее». Хозяева, семейство Прентис, прибрали к рукам едва не десятую часть восточного удела. Дом поражал богатством, амбары ломились от припасов, в конюшнях били копытами лучшие скакуны удела. Спесь хозяев не знала границ. На людях те держались так, словно были роднёй самого короля. Соседи потакали им, дворяне раскланивались как с равными, земледельцы хоть и ворчали, но исправно платили ренту. Будь наша воля, Мы бы раскатали все это великолепие по камешку, но и человек не разбойник. Нам всего и нужно было, что слегка поправить свои дела золотом с ясным и выпивкой. Сам грабеж мы называли переделом лишнего. Мы долго ждали и дождались. Однажды в усадьбу покинула большая часть хозяев. Старший прент с тремя сыновьями и свитой в два десятка слуг ускакали на охоту. Купец не отказывал себе в этой исконной дворянской забаве. В ту же ночь мы навестили жилище богатея. Жители острова по большей части беспечны, когда речь идет об охране дома. Даже города не имеют крепостных стен, ибо море защищает надежно, а на самом острове опасаться некого. О бусатых бог же и говорить нечего. Ограду чуть выше человеческого роста легко перемахнул Диего. Он опустил кулак в латной перчатке на голову опешившего привратника и отодвинул тяжелый засов, пропуская во двор нас. Десятник до Рикардо и на и Педро поспешили к дому. Диего и Роберто занялись воротами амбара, мне и Хуану десятник велел оставаться во дворе, стеречь коней и подать сигнал тревоги, если понадобится. На дворе стояла тишина. Лишь изредка всхрапывали наши кони. Мы не зажигали огней, а висевшие у ворота над крыльцом дома светильники погасили. Нам уже привыкшим к темноте, они только мешали. Из дома послышались топот, нестройные крики и возня. Дон Рикардо с двумя товарищами вязали сонную дворню. Где можно без крови, наставлял нас десятник накануне. И я стоял возле канавязи. А Хуан, обойдя двор кругом, принялся стягивать верёвкой оглушенного привратника. Не хватало, чтобы тот очнулся и поднял крик. Тут ты появился из неприметной дверцы человек в одной из подней рубахи и с длинным мечом в руках. Он выдал себе шарканьем обуви и сиплым дыханием. Одинокий защитник усадьбы был не и я успел заметить его и обнажить клинок прежде, чем тот бросился на меня. Схватка длилась недолго. Как не ярился старик, фехтовал он неважно, и я легко выбил оружие из его рук. Меч зазвенело камни, и мой противник даже не думал поднимать его. Он гордо выпрямился передо мною, скрестив руки на груди и задрав седую бороду. «Бей, мерзавец", прихрипел он. "Нет, это было бы уже слишком". Разбой сам по себе занятие не из благородных, но убивать безоружного было противно рыцарской чести. "Уймись", велел я старику, оттолкнув ногой его меч подальше. "Стой и молчи. Мы не убийцы". Он повиновался, но смерил меня презрительным взглядом. Кем он был? Вторым привратником? Распорядителем имения? Старик держался с поистине дворянским достоинством, а во мне видел безродного грабителя. От этого делалось мерзко. Вы хуже собак, ночные воры, бросил он в ответ на мои слова. А вы лучше них не выдержал я. Чем? Тем ли, что скупили земли больше, чем надо одному семейству? Дерете ренту с крестьян, чьими трудами эта земля не дичает, да пошлины с проезжих. Вы наживаетесь, не делая ничего, и кичите этим на весь удел. Поделитесь теперь с другими, не разоритесь. Нечего болтать с ним. Хуан подошел ко мне. «Вязать его и туда, откуда вылез. Однако сделать это мы не успели. Из-за ворот раздался топот множества копыт, оглушительно взвыл рог, и мы едва успели шарахнуться к стене амбара. Во двор один за другим на всем скаку влетели всадники. Меня отшвырнуло в одну сторону, старика в другую. Страшно вскрикнул, падая навзничь Хуан. Из его груди торчала древко копья. С проклятьем я подхватил товарища на руки. Поднимать тревогу было уже незачем, хозяева сделали это за нас. И пятеро гвардейцев с мешками, бочонками и обнажёнными мечами в руках выскочили во двор и стали пробиваться к своим коням. Держись. Я поднял разум отяжелевшего Хуана, собираясь посадить в седло, но тут произошло неожиданное. Да старик коршуном ринулся на нас и вцепился в Хуана. От былой гордости не осталось и следа. Я разглядел перекошенное злорадством лицо, похожее на морду дьявола, которым на острове пугают непослушных детей. «Попались, негодяи", зашипел он в самое ухо Хуану. «Не "Негодяи, мерзавцы. Эй, сюда!" Я наотмах ударил его навершием меча по голове, повалив на камни двора. Дон Рикардо с четырьмя товарищами были уже рядом и вскакивали в седло. Я сам не понял, как оказался на коне и кто помог мне втащить раненого. Одежда на моей груди уже промокла от его крови, руки сделались скользкими. Мы разметали пятерых всадников, толпившихся в воротах, и что есть духу помчались прочь. Не знаю, что за злая судьба заставила прентесов вернуться раньше срока, но суматоха, которую подняли они, выручила нас. Пока во дворе усадьбы разобрались, что к чему, мы уже скрылись из виду. Прошло немало времени, когда наши кони замедлили бег. Погони не было. Где отчутится теперь гвардейская нашивка Хуана, оставалось только гадать, но все мы были уверены, что она так и осталась зажатой в руке боевого старикашки прентесов, и ее непременно обнаружат. Более того, слуги купца убили одного из нападавших, а в третьем десятке королевской сотни на следующее утро не одного рыцаря. Только ленивый не протянул бы нить от купеческой усадьбы до предевшего отряда. Я слышал, на материке вину за каждого убитого стровитянина возводят на мавров, проговорил Анрико. Хитро придумано, мрачно усмехнулся Роберто. Только здесь они не водятся. Тут и разбойников не бывает, кроме нас. Однако же рыцари не разбойники. Они не владеют тем низменным ремеслом, в котором отнять не главное. Разбойник умеет замести следы, и затаиться, чтобы потом спокойно пировать до следующего выхода на промысел. А как раз таиться и лгать, мы не умеем. Нас дворян с детства учат быть прямыми и честными. На первом же допросе мы выложим королевскому чиновнику всю подноготную. Товарищей не выдадим, но и самих себя не прикроем. Останется только допросить весь десяток, чтобы выяснить, кто посмел обидеть уважаемое семейство. А уж прентус не поскупится на подарки судьям, чтобы заручиться их усердием в этом деле. Торгаш злопамятен. Мы можем поклясться молчать, но и это не поможет. Законы таковы, что нас обвинят и вынесут приговор, пусть нас хоть совсем не будет рядом. Что теперь, спросил Педро. Когда раскроются нас казнят? Королевская правда не жалует разбойников. Она велит казнить их через повешение, от прикладены совсем недалеко до царства мертвых, всего каких-то несколько футов, пока не натянется под тяжестью тела мыльная веревка. — "Я так не думаю", ответил Диего в прошлом к егаче изноток правды. "И дальго положено приговаривать к смерти лишь за преступление против короны. А на его величество мы не покушались, значит, смерти не подлежим, хоть какой-то прок от нашего дворянства". А рыцарского звания нас теперь лишат, закончил за него Роберта. Раньше мне доводилось видеть казнь чести, когда у знатного человека, приговоренного к наказанию, отнимали рыцарское достоинство. На площади столицы возвели шафот, и двое сыновей сеньора, виновные в убийстве, зашли на него в полном рыцарском облачении. Слуги короля поставили осужденных на колени, И один за другим сорвались с них знаки отличия, всякий раз спрашивая, узнает ли король этих людей. И король, восседая на троне, всякий раз отвечал: "Нет, я не узнаю этих людей". В конце щиты с фамильным гербом перевернули вверх ногами и подняли на шестах так, чтобы притихшая толпа могла видеть их. Хор грянул поминальную песнь о двух умерших рыцарях, И под его звуки бывшие кабальера Пануро сошли со шафота и растворились в толпе. Я мысленно содрогнулся, вспомнив позорную казнь, и полагаю, не я один. Алишат, как пить дать, кивнул Диего, И сошлют с острова. В комнате повисло тяжелое молчание. Нарушил его Хосе, слуга дона Рикардо, Десятник нанял его в лучшие времена, и уже давным-давно не мог платить, но Хосе крепко привязался к своему господину, из слуги сделавшись другом. Он повсюду сопровождал дона Рикардо, по и гуляка. Он был однако далеко не глупым и весьма надежным человеком. "Нам, господа, гревать не приходится", сказал Хассе. "Мы теперь можем спокойно отправиться на материк". "И что там? Мавры? И жизнь там не читай здешней. Постоянные стычки и сражения со всеми подряд. А что еще нужно рыцарю? Нас охотно примут войска дальних земель его величества. Там лишних людей не бывает, и грабить там никто не запретит. Право победителя на военную добычу неоспоримо. Это не твоего ума дело, — мужлан вспыхнул Роберта. Нас лишат рыцарской чести. Ты что, не понял? Выбирай слова, сударь, выпрямился Хас. Я не ношу рыцарских шпор, но он мечом опоясан. Мой род не уступит твоему ни в древности, ни в заслугах, и за оскорбление я готов взыскать на поединке. «Замолчите оба!» — сердито оборвал завязавшуюся ссору Дон Рикардо. И послушайте, что скажу вам я. Десятник встал, зачерпнул вина и залпом иссушил кружку. Если кого-то из вас тревожит поруганние его высокородной спеси, устало заговорил он, так мы его уже перенесли и переносим поныне. Сколько лет рыцари нищенствуют на королевской службе, столько терпят унижения. Избави бог задуматься об этом. Начав однажды впредь не впретню А Ахасэ прав, мы перестанем быть рыцарями, Но останемся воинами. А войны на материке нужны королю. За окном забрезжило серое утро. Беда минувшей ночи уходила в прошлое, беда грядущего дня еще не пришла. Все были утомлены, но уснуть не смог бы никто, кроме не ходившего с нами Хассе. Прежде чем завалиться на лавку, он сказал мне: "Право, сеньор, не понимаю, как вы до сих пор сами не собрались на материк?" Здесь таким, как мы с вами, делать нечего. Верно говорят люди, что когда нет удачи, несчастье помогает.